Глава 19. Пока шел до кафе, вспоминал недавний разговор с Миями по телефону. Я-то думал, что с ее импульсивным взрывным характером она мне сейчас настоящую бурю устроит. Но она меня приятно удивила. Спокойно выслушала, что сейчас творится вокруг меня, предложение принцессы, и весьма рассудительно прокомментировала это решение. «Отличный вариант, Син!» — радостно произнесла она в трубку. «В принципе, я и сама догадывалась, что без внимания тебя не оставят. Ты же не просто наследник, но и весьма симпатичный парень. Так что предложение принцессы — это просто здорово. Большую часть девушек оно от тебя точно отпугнёт. Ну а тем, кто и дальше будет к тебе приставать, я приеду и лично повыдёргиваю все волосы», — милым тоном произнесла она. «И вообще, я тут подумала, боюсь, что всё-таки в твоём положении тебе придётся завести гарем». Я уже даже смирилась с этой мыслью. Единственная просьба, когда тебя будут ставить перед таким выбором, сначала меня с кандидаткой познакомь, прежде чем ответ дать. Ты должен сам понимать, если мы с ней не поладим, твоя жизнь превратится в ад. Да я, в общем-то, и не собираюсь его заводить. Неуверенно попытался отмазаться. Я прекрасно понимаю, что такая вероятность все же есть, учитывая клановые интересы. Ты главное сделай так, как я тебя прошу. Терпеливо попросила она. — Даже не сомневайся, — поспешил успокоить ее я. — Если вдруг до такого и дойдет, без твоего согласия я в любом случае не подпишусь на это. Если ты скажешь нет, то мне будет плевать на все, что скажет дед. — Хорошо, спасибо, Син. Удачи тебе, я убегаю. Хината клановый сбор объявила. — Опять там на нас напасть кто-то собирается. — Все, пока, целую. Протарахтела она в трубку и отключилась. И я тебя пробормотал я, уже слушая гудки в телефонной трубке. Что-то с ней произошло, интересно. Чтоб такая собственница, как она, и такое заявить... Не бывает такого. Надо будет у деда поинтересоваться, не разговаривал ли он с ней на эту тему. Хотя все равно не признается ведь. В общем, неоднозначное впечатление оставил после себя разговор... Я встряхнулся, прогоняя посторонние мысли в сторону, и шагнул в кафе. «Курасава-сан, позвольте вам представить мою подругу Мизуки Ахаяси». Официальным тоном представила меня принцесса своей подруге, довольно высокой для японцев девушки, на пару сантиметров выше меня ростом, со светлыми волосами, огромными печальными голубыми глазами и довольно фигуристой. От японки у нее были только имя и фамилия. В остальном же у нее был самый что ни на есть европейский вид. И вид очень красивый, надо сказать. Неудивительно, что парни проходы ей не дают. Несмотря на то, что в этой Японии чистокровного японца было уже не найти, у каждого из нас побывали европейцы в роду, что привело к значительным изменениям во внешности нации. Тем не менее, голубоглазые блондинки тут были еще большой редкостью. «Приятно познакомиться, уважаемая Ахаяси-сан». Вежливо склонил я перед ней голову и сел к ним за стол. Взаимно, Курасава-сан. Грустно улыбнулась она мне. «Так, с официальной частью закончили, так что предлагаю убрать формальное общение и обращаться друг к другу по имени, тоном, не терпящим возражения». — предложила принцесса. — Ничего против не имею, — пожал плечами я. — Если только госпожа Ахаяси согласна с этим. — Не против. — печально вздохнула та. — К тому же мы с господином Курасавой уже, можно сказать, знакомы. — Не правда ли, Кео? — лукаво подмигнула она мне. — Я же опешил и напрягся. Не люблю подобные сюрпризы. И где же мы, интересно, успели с ней в игре пересечься? Она точно была там не под своей внешностью. Столь эффектную девушку я бы непременно запомнил. Принцесса недоуменно перевела взгляд с нее на меня. «Возможно, Ахаяси-сан, но, честно говоря, я вас не узнаю», — признался я. «Это неудивительно, Кео. Я в игре не под своей внешностью регистрировалась. Не хотела лишнего внимания к себе привлекать». Опять как-то вымученно улыбнулась она. «Я Юка, друид питовод Помнишь меня?» «Разумеется». Мрачно кивнул я, вспоминая свою первую встречу с Кенка, в группе которого и была тогда эта девушка. «Ты Кенка вспомнил, да?» Догадалась она и печально вздохнула. «Поверь, то, что он оказался шпионом, для меня тоже сюрпризом оказалось. Даже не сомневаюсь», — грустно улыбнулся я ей. «Шпионы обычно о своих планах никому не рассказывают». «Он с тобой случайно на связь больше не выходил? Интересно, как он там поживает?» «Нет?» — отрицательно кивнула она. «Но я слышала, что он сейчас в клане «Туман войны» состоит. Уже офицер там». «А ты что, не злишься на него?» «Ты знаешь?» — задумался я. «На удивление, нет. Если бы его подкупили, когда он уже в нашем клане был, вот тогда да. А так? Работа такая у человека. Бывает?» И кто ж виноват, что работу свою он делал хорошо? Это, в общем-то, моя вина была. Надо было сразу организовать службу безопасности клана и проверить через нее всех членов клана. А, правда, далеко не факт, что они смогли бы его вычислить. Да. Да что происходит? О чем вы вообще говорите? Взорвалась тут принцесса, не отличающаяся особым терпением. Так вы знакомы, оказывается, уже? И зачем тогда я тут распиналась перед вами? «Не совсем», — терпеливо покачал головой я. «Как оказалось, мы познакомились с уважаемой Ахаяси-сан в одной игре. Там она играла не под своей внешностью и именем, так что по-настоящему мы познакомились только сейчас. За что большое вам спасибо». Слегка подмазался я, зная, что принцесса неравнодушна к подобному. «Ах, в игре!» — успокоилась она. «Очень интересно. Бывают же такие совпадения?» «И не говори, Миномин подключилась к разговору ее подруга. «Курасава-кун там меня очень выручил, не дав Аграм меня убить. А теперь, к тому же, есть шанс, что он и в реале сможет мне помочь. Вы такой благородный, Курасава-сан!» Слегка поклонилась она мне. «Не стоит благодарности, а Хаяси сан вернул ей поклон. Так должен был сделать каждый на моем месте. Пафосно закончил я, мысленно» насторожившись. «Чем больше тебя девушка хвалит, тем выше вероятность, что она что-то от тебя хочет». «Да хватит уже этой официальщины!» — взорвалась принцесса. «Мне этого во дворце хватает. И о какой игре вы все говорите?» Мы с Мизуки, переглянулись и стали рассказывать ей историю нашего знакомства. — Да, интересно, вы все же живете. Игры, общение, — как-то грустно протянул Эминамин. — А у меня свободного времени вообще нет. Не поверите, я здесь вообще отдыхаю. От бесконечных приемов, официальных встреч, проведения служб в храме. У меня, когда я дома, ни минуты свободной нет. А как бы я хотела, как и вы, проводить свободное время с друзьями, играть в игры. Мне даже нельзя общаться с теми людьми, с которыми бы я хотела. Можно только с теми, у которых есть соответствующий статус. Про то, чтобы встречаться с тем парнем, который мне нравится, вообще молчу». Она грустно замолчала, склонившись над чашкой чая. «Мы с Мизуки сочувственно сопели рядом. Мне, может, и хотелось как-то ее подбодрить, но в голову сейчас ничего не приходило». «Понимаю». Выдохнула Мизуки, придвинулась к принцессе и приобняла ее. «Знакомая ситуация. Я хоть и не принцесса, но у меня тоже почти так же. Единственное отличие, что я хоть по выходным могу в игру зайти и там хоть немного отвлечься». «Вот, кстати», — проскочила у меня мысль, «может, вам тоже попробовать уговорить деда, чтобы вам капсулу купили и хоть несколько часов выходные отдыха давали?» Нельзя жить все время в таком режиме. Можно и перегореть, и в депрессию впасть. Попробуйте объяснить деду, что вам тоже надо хоть иногда отдыхать. А в игре мы бы с Мизуки Тян помогли бы вам освоиться. — Дед, ни за что на это не пойдет, — угрюмо покачала она головой. — Тогда сделайте так, чтобы пошел. И более того, чтоб он сам это вам предложил. Заговор прошептал я, едва заметно улыбнувшись и наклонившись к ней поближе. Каким образом? Удивилась она тоже, снизив тон. Элементарно, Есть очень действенный способ. Шантаж, называется». Подмигнул я ей. Она недоумевающе переглянулась в Мизуки. Я вздохнул. Это будет тяжелее, чем я думал. Слишком они тут все правильны. «Ну вот смотрите». Продолжил я. «Насколько я знаю, дед запретил вам встречаться тут с молодыми людьми. Правильно?» Да. Неуверенно произнесла она. «А что будет, если вы демонстративно нарушите это требование?» «Скандал будет», — чуть подумав, произнесла она. «Может, даже из университета заберут?» «Но это вряд ли. Когда эта история на всю страну прогремит, а деду лишний шум не нужен». «Правильно», — умиротворенно кивнул я. «Но сначала дед в любом случае поговорит с вами, чтобы понять, что с вами вообще такое произошло». «Верно?» «Конечно». И вот тогда можно будет немного сорваться, изобразить нервный срыв, поплакать, объяснить, что невозможно молодой девушке постоянно жить в подобном ритме без малейшего отдыха, что или вам будут давать отдых дома, или вы будете искать способы развлечься вне дворца. Император мудрый человек. Уверен, что он придет к правильному выводу о том, что вам нужен отдых. Скорее всего, еще извиняться будет за то, что довел вас до такого состояния, предлагать варианты отдыха, а там можно будет уже и капсулу просить. Объясните ему, что в игре вы будете зарегистрированы не под своей внешностью и именем, и, думаю, его это полностью устроит. Скорее всего, он сообразит, что это будет лучший способ отвлечь вас от мыслей о молодых людях. А даже если вы и будете с кем-то дружить в игре, то на репутации семьи, учитывая ваше инкогнито, это никак не скажется. Как-то так, в общем. Решил закругляться я с объяснениями. Это у меня весьма грубо получилось набросать план. Уверен, что вы со своей женской хитростью сможете это все сделать гораздо изящнее и тоньше. «Узнаю хитреца Кео», — улыбнулась мне Мизуки украдкой, чтоб принцесса не увидела, показав большой палец. Минамин же молчала, опустив взгляд вниз. «Хм...» — наконец глубокомысленно произнесла она. «Это действительно все очень как-то грубо и прямолинейно, но...» — замялась она. «Но может и сработать. Особенно, если немного доработать план. У нас, конечно, не принято скандалить и повышать голос на главу семьи, Но если списать это все на нервный срыв, то, думаю, должно получиться. К тому же я чувствую, что действительно близка к нему, и без того могу вот-вот сорваться. Ну что ж, тогда принимаем это за рабочий план, и с сегодняшнего дня ты, Синдзи, встречаешься с нами двумя. Кивнула она на Мизуки, а я чуть со стула не упал от такой подставы, которую сам себе вырвал. Зачем? Может, вам лучше куримашира попросить? Он же явно к вам неравнодушен, — попытался я спихнуть в себя эту сомнительную честь. Вот именно потому, что он ко мне неравнодушен, я и не буду его просить, — терпеливо объяснила мне Минамин. Это будет слишком жестоко по отношению к нему. К тому же я не хочу, чтобы у него были неприятности из-за этого. А тебе ничего не будет. Не будет мой дед с твоим дедом отношения портить. Максимум, что тебе грозит, — это неприятный разговор. «Или ты не хочешь мне помочь?» С подозрением спросила она в конце. Промелькнула у меня была мысль прямо высказать ей все, что я думаю по поводу всего этого, но я сдержался. В конце концов, это мне даже к лучшему будет. Из гарантии отпугнет от меня всех остальных девушек. Вряд ли кто решится перейти дорогу принцессе. «Нет, что вы, рад буду вам помочь, ваше высочество!» Как-то вымученно улыбнулся я ей. «Вот и отлично!» — удовлетворенно кивнула она. И заканчивая уже с этими высочествами. Раз мы типа встречаемся, привыкай меня звать Минамин Тян. Хорошо, Минамин Тян. Еле выдавил я из себя. — Так это мы с тобой чуть ли не родственницами, получается, станем на какое-то время, Минамин Сан? — рассмеялась вдруг Мюзуки. — Ага, родственницами по парню, — поддержала ее смех принцесса. И зови меня тогда Минамин Тян тоже. Я уже представляю, в каком тут все будут в шоке, когда узнают. Тогда я предлагаю прямо сейчас и начать. С неожиданным энтузиазмом в голосе произнесла Мизуки, энергично вскакивая со своего места, из-за чего на нее обернулись все немногочисленные посетители кафе. «Предлагаю устроить первую совместную прогулку до общежития». «Синзи, ты же проводишь своих девушек?» Задорно подмигнула она мне. «Да «Куда ж я денусь?» Недовольно проворчал я, вставая с места. «И нечего делать такую кислую физиономию», строго произнесла принцесса, тоже вставая со своего места. «Ты же встречаешься с двумя самыми красивыми девушками университета». Так что быстро натянул на лицо счастливую улыбку и пошли. Она подскочила ко мне и двумя руками обняла мою правую руку, весьма тесно прижавшись ко мне. Мизуки тут же пристроилась к моему левому боку, чуть ли не повиснув на моей руке, и мы выдвинулись к выходу под изумленными взглядами посетителей. Так под конвоем я и их до общаги. К концу пути мои руки чуть ли не отваливались от подобной ноши, они всю дорогу о чем-то весело щебетали друг с другом, Я же всеми силами пытался изобразить счастливый вид, чувствуя, как нас со всех сторон обстреливают удивленными взглядами. Даже встреченный по пути тот сумасшедший старик изумленно вытаращился на нас и ни слова не сказал мне по поводу сборной по бейсболу. У входа в общежитие девушки попрощались со мной, дружно поцеловав щеку. Я медленно попрел к своему общежитию под удивлённо восхищёнными взглядами встречных парней, напрочь позабыв, что после кафе мне вообще-то следовало вернуться в клуб, в котором я хоть и отметился сегодня, но ничего не сделал. Чувствую, что уже сегодня вечером весь университет будет знать о нашей троице. Интерлюдием! Так вы думаете, господин Кагиноши сан что моего мальчика ждёт большое будущее в этом вашем бейсболе?» С надеждой в голосе спросил у старика с ушами Иезуки, помощник ректора, передавая ему при этом бумажку с номером телефона. «Даже не сомневайтесь, уважаемая Иезуки-сан!» Бодро ревкнул дед, выхватывая у неё из рук долгожданный клочок бумаги с номером телефона. «Пусть завтра приходит ко мне на тренировку, я лично сделаю из него настоящего бейсболиста!» «Но завтра после обеда у него занятия музыкой!» Неуверенно возразила уже далеко не молодая женщина, почтенный возраст, которой не скрывала целые тонны косметики на усталом лице. «Не страшно! Пусть придет тогда, когда сможет!» Не стал возражать Рёцки, которому было откровенно наплевать, сможет там прийти ее задохлик или нет. Главное, что он достиг своей цели, а все остальное уже было неважно. В противном случае он бы давно уж объяснял этой клуши, что не стоит сравнивать какую-то музыку с занятием настоящих мужчин, бейсболом. «Ох, вы так любезны, господин Кикиноши!» — сделала попытку игриво промурлыкать с но изданный звук больше напоминал Воронья Карканье. «Что? А, да, я такой!» — рассеянно согласился старик, разглядывая номер. «Всего доброго, мадам Изуми!» «И вам, господин Кагеноши, заходите еще!» С ноткой сожаления попрощалась с ним помощник ректора, но он этого уже не слышал, задумчиво выходя из кабинета и доставая телефон. «Привет, старый ты черт!» — рявкнул он в трубку, чуть отойдя от двери кабинета к окну. «Как это кто? Ты уж своих старых друзей не узнаешь! Совсем тебя, видать, клановые дела от жизни оторвали, уже и память терять стал!» У тебя всегда с ней проблемы были. Помнится, когда я говорил, что ай котян, мне нравится, и я на неё нацелился, ты тоже об этом сразу же позабыл и увёл прямо из-под носа. Вот. А теперь узнал зато сразу. Да, это я. Расхохотался он свой потрёпанный жизнью телефон. Да-да, я помню, что потом отплатил тебе за это, уведя у тебя не я, Митян. Так что мы в расчёте были. что звоню, говоришь? А что, я уже не могу позвонить своему старому другу? Дела, говоришь? Совещание скоро? Отключаешься? Стой! Я о твоём внуке поговорить хотел. До двух минут мне хватит. Тут, в общем, такое дело. В сборную я его хочу свою взять. У парня потрясающий талант. Прям как у тебя. Да может, даже и покруче будет. Задатки у него потрясающие просто. Да-да, я знаю, что это же твой внук. Поэтому, собственно, и звоню. Хочу, чтоб ты заставил его прийти ко мне заниматься. Че, сам с ним не поговорю? Ты говорил уже. Он меня послал на... М -м -м. далеко, в общем. На несколько секунд старик замолчал, выслушивая дикий ржач в трубке. Да вот прям так взял и послал. Ну, никакого уважения к старшим. Так ты поговоришь с ним. Ну, хотя бы так. Спасибо. И да, вот ещё. На секунду замялся он. Да помни я про твое совещание, — рявкнул в трубку. Но думаю, тебе сейчас не доневал станет. Ты вообще в курсе, что твой внук сейчас встречается сразу с двумя девушками, нет? Молодец, говоришь? А то, что одна из них принцесса Минамин, тебе тоже всё равно? С чего взял? Да об этом уже весь университет знает. И к тому же я сегодня их сам втроём видел. Эти две девицы прижимались к нему так, как... «Ко мне моя жена даже никогда не прижималась!» «Чё говоришь? Разберёшься?» «Ну и хорошо. Всё, давай. Буду ждать результата вашего разговора». Рёцкий отключился и довольно посмотрел на экран телефона. Сделал гадость сердцу радость.